Глава 4. Дерьмо. Его послушать, так он какой-то чертов альтруист. Логан отбросил вилку и перевел взгляд на океан, переливающийся в лучах заходящего солнца всеми оттенками серебра. Зафрахтованная для их прогулки яхта покачивалась на волнах. Уже завтра, если не подведет погода, они смогут выйти в теплые воды залива Кибискейн. Логан надеялся, что предстоящее путешествие поможет ему сбросить напряжение, в котором он жил на протяжении нескольких месяцев. Но главное, он хотел побыть с сыном. В последнее время Логан уделял Тиму мало внимания и чувствовал, что просто обязан побыть с ним вдвоём. Только они, только солёный ветер, бьющий в лицо. И уж, конечно, в этом путешествии посторонним не было места. Так какого же чёрта он позвал Карину с собой? Логан постучал пальцами по столу. Мазнул взглядом по лицу девушки. Она заинтересовала его ещё в самолёте. Уж слишком напоминала его сестру. Ту также частенько ломала, а он не знал, как ей помочь, и с ума сходил от бессилия. Слишком поздно узнал, как далеко зашла её зависимость. Марси умерла от передозировки в 21. И Логан винил себя в её смерти. Возможно, будь он чуть более внимателен к своей малышке, Такого бы не случилось. Но в то время его самого шевыряло из стороны в сторону. Мать умерла. Он был с головой погружён в собственные проблемы с отцом и не замечал, что сестра страдает не меньше. А когда опомнился, был уже слишком поздно. Не проходит и дня, чтобы он не вспоминал об этом. И прошедшие годы не притупили, не сгладили чувство вины. Он просто научился от него отгораживаться. А рядом с Кариной сорвала блоки. «Почему ты так думаешь?» сощурила красивые шоколадного цвета глаза девчонка. «Что именно?» — уточнил Логан. Он так далеко уплыл в своих мыслях, что совсем потерял нить разговора. «Что мне не помешает отвлечься?» «Ты же в завязке, да?» Карина опустила взгляд, прячась за чёрными кукольно-длинными ресницами. Её руки, которые она всё это время прятала, теперь хаотично метались по столу. Навряд ли она контролировала эти движения. «Тебя это не касается». «Не касается, ты права. Но если всё же захочешь чем-то занять голову, приходи к пирсу. Мы отправляемся на рассвете. Часов в пять утра. Пойдём по Кибискейн в Стилсвилл, к домам на сваях На всё про всё у нас три-четыре дня». Карина кивнула. Натянула рукава тонкой спортивной кофты, в которой сидела, несмотря на жару. На пляже Логан не слишком разглядел её руки. Возможно, сейчас она прятала следы от уколов, а может, ей было действительно холодно. Логан подозвал сына и, кивнув на прощание, поднялся из-за стола. Они планировали лечь спать пораньше, ведь завтра придётся рано вставать. Интересно, чем займётся Карина? Может быть, отправится в какой-нибудь пафосный клуб, коих в Майами великое множество. А там с вероятностью в 99% сорвётся. Логан сунул руки в карман и злясь на себя за то, что никак не может выбросить её из головы. Словно у него было мало своих проблем. Умаившись за целый день, Тим уснул достаточно быстро. Логан поправил на нём одеяло и осторожно погладил выгоревшие волосы сына. От постоянного нахождения на солнце нос Тима уже несколько раз облез. А вот сам Логан так и не добрался до пляжа. По правде, у него не было этих дней. Ни двух, ни трёх. не хоть скольких-либо. В момент, когда решалась судьба их компании, каждая минута была на счету. Но он просто не мог больше задвигать сына. Чем тогда он сам будет отличаться от своего старика? Логан поморщился. Взял из мини-бара крошечную бутылку виски, стараясь не шуметь, отодвинул плотные шторы и вышел на балкон. Скрутил крышку. Ему было что отпраздновать. Сегодня Логан заручился решающим голосом в Совете директоров. Что было не так уж и просто, учитывая замшел консерватизм большинства заседающих там членов. Эти парни ни черта не секли в актуальных бизнес-тенденциях. Подвигнуть их на что-то новое было достаточно трудно, если не сказать невозможно. Логан же планировал революцию. В наследство от матери и сестры ему достался жирный пакет акций довольно крупной сети магазинов. И он имел амбициозную цель. превратить детище своих предков в крупнейшую в мире компанию, продающую товары через интернет. В Майами он торчал по двум причинам. Во-первых, именно здесь они планировали построить один из крупнейших в мире сортировочных центров. А во-вторых, тут располагался офис небольшой, никому неизвестной компании, специалисты которой разработали нужное им, как воздух, сверхчувствительное оборудование. Логан планировал использовать его на своих автоматизированных складах, тем самым повысив эффективность сбора товара. По его подсчётам, внедрение роботов позволило бы им сократить издержки на подготовку заказов на 30-40%. Осталось только купить эту самую компанию. И образовавшееся в Совете большинство давало ему такую возможность. Логан отсалютовал сувенирной бутылкой и в один глоток осушил её наполовину. Наверное, до самого голосования праздновать было рано. Но он праздновал. Праздновал, представляя, как его старик взбесится. Праздновал свою победу над этим уродом. «Горит и в аду, сукин сын!» Мужчина скривил и вытер губы ладонью. Карина поёжилась. Она уже хотела было обозначить своё присутствие, но после услышанных слов передумала. Это было что-то личное. То, что можно доверить лишь ночи и ветру. Этому не нужны свидетели. Она ушла с балкона, лишь когда за Логаном защёлкнулась дверь. Легла в кровати и ещё долго не могла уснуть, гадая, кого же он так ненавидел. Проснулась с рассветом. Вскочила, путаясь в одеяле. Ещё вчера вечером она не планировала соглашаться на предложение Логана, а теперь чуть не умерла, когда поняла, что, наверное, опоздала. Выскочила на балкон. Выдохнула с облегчением, завидев яхту. Вернулась в номер, схватила холщовый мешок — Служившая ей сумкой и принялась запихивать в него первые попавшиеся под руку вещи. Только бы не опоздать. Выскочила из номера, ударила ладонью по кнопке вызова лифта. К пирсу уже бежала. Лёгкие жгло в боку колола. Первым она увидела Тима. Остановилась, чтобы отдышаться. Сейчас бы упасть в песок, да только это выглядело бы уж слишком драматично. И по-киношному. «Карина, привет! Ты поплаваешь с нами? Папа!» «Карина поплывёт с нами!» Всё ещё, держась за колени и дыша, как выброшенная на берег рыба, Карина подняла голову и из-под лобья уставилась на Логана. «Привет!» — поздоровался он. «Привет! Я не опоздала?» Собственный голос показался Карине странным. Это и неудивительно, учитывая тот факт, что её язык от чего-то вообще едва не онемел. В мягких красках разгорающегося рассвета Логан выглядел таким красивым, Карина сглотнула. Выпрямила спину, недоверчиво озираясь по сторонам. С ней что-то происходило, будто с глаз спала пелена. И она впервые увидела мир таким ярким. Лица коснулся солёный ветер. Она опустила ресницы, с удовольствием отдаваясь этой ласке. блоган подошёл чуть ближе. Звук его шагов орал в голове, заглушая собой все другие звуки. Размеренный рок от океана, громкие крики чаек и болтовню Тима. Карину омыло ароматом мужчины. Не открывая глаз, она втянула его полной грудью, впитывая в себя. По цепочке один за другим, как огни на рождественской ёлке, в ней включались все органы чувств. «Нет, ты как раз вовремя». Карина облизнула губы и медленно распахнула глаза. «Хорошо. От меня что-то требуется?» «Только получать удовольствие», — кривовато улыбнулся Логан. Не надясь ответом, Карина кивнула. Ступила на пирс, придерживаемая его сильной рукой. Если Логан хотел ей помочь, план не сработал. От его касаний слабели ноги, и шансы свалиться в воду только росли. «Команда уже на борту? Располагайся. Я как раз хотел показать Тиму, как здесь всё устроено. Если хочешь, присоединяйся к нам или побудь на палубе. Я побуду здесь». Логан пожал плечами и пошёл навстречу стюарду, который вышел поприветствовать их на борту. Карина отвернулась. Её действительно не прельщала экскурсия по яхте. Максимум того, что она хотела знать, где находится её каюта. А пока... пока ей просто нужно было немного времени на то, чтобы прийти в себя. Что это, мать его, было? Карина приложила ледяные пальцы к пылающим щекам, чтобы те хоть немного остыли. Казалось, ещё немного, и он всё поймёт. Поймёт даже то, чего она сама ещё не осознавала. За столик рядом с креслом, в которое Карина упала, поставили бокал с коктейлем. «Приветствуем вас на борту, Марины. Меня зовут Энрике, и на время нашего путешествия я полностью в вашем распоряжении. Чего-нибудь желаете перед завтраком?» «Нет, спасибо». Всё, чего бы она хотела понять, что произошло. Пока Карина приходила в себя, яхта отчалила от пирса. Путешествие началось, и что-то ей подсказывало, что это будет не просто морская прогулка. Этот путь — шаг в неизвестность, в бескрайний космос, обострившихся до нельзя чувств. И что будет в конце пути, не знал никто. от Оттого было страшно. Сейчас она была так уязвима, и это ощущение выбивало почву у неё из-под ног. И она падала. Падала. Падала в эту солёную бездну. «Ну ты и всё хорошо. Намажься кремом, не то сгоришь». Карина подняла взгляд. Логан переоделся. Снял рубашку и натянул короткие купальные шорты. Она пошевелила губами, но не смогла выдавить ни звука. «Моя кожа не обгорает», — пробормотала Карина спустя целую вечность. Логан смерил её внимательным взглядом и кивнул в направлении рубки. «Пойдём покажу твою каюту, хоть переоденешься». Опустив голову, она пошлёпала за мужчиной. Каюта была действительно небольшой, но милой. В углу за узкой дверью располагались гальон и тесный душ. а больше смотреть было не на что. «Располагайся, а я пойду погляжу, как там Тим». Когда за Логаном закрылась дверь, Карина привалилась к двери и с шумом втянула воздух. Её ноги тряслись, а лёгкие горели. Согласилась бы она на эту поездку, если бы наперёд знала, что почувствует рядом с Логаном, находясь в тесном пространстве каюты. Понимая, что бежать некуда. Вокруг куда ни глянь, бескрайнее море, а берег одновременно так близко, но так далеко. И хочется ли бежать? А потом, как озарение. Господи, дурочка, ты думаешь, ему такая нужна? Бывшая наркоманка. Ничего не представляющая из себя мажорка. Да он же и не посмотрит в твою сторону. Ты вообще здесь находишься лишь из-за Тима. Карина опустилась на единственный стул и закрыла уши. Она так давно не слышала этого голоса. Голоса матери, который каждый раз ей напоминал о том, какая она никчёмная и недостойная. Забыться, вдохнуть порошок, чтобы больше об этом не думать. Руки затряслись. Чтобы отвлечься от собственных мыслей, Карина выскочила из каюты и, быстро перебирая ногами, поднялась на корму. Подставила лицо ветру. Что угодно, лишь бы только не думать о наркотиках. «Карина, где ты бродишь так долго? Нам уже накрыли завтрак. Ты что будешь, яйцо или блинчики?» «Тим, это хорошо. На Тима можно отвлечься». «Я уже хотел за тобой идти. Всё нормально?» Чуть нахмурив красивые брови, поинтересовался Логан. «Да, всё хорошо. Ты так и не переоделась?» «Как-то прохладно». Мужчина осмотрелся по сторонам. Солнце уже начинало припекать, и холодно точно не было. Но он никак не стал комментировать её слова. Они позавтракали, а ближе к обеду встали на якорь, чтобы поплавать. Карина смотрела, как сильные мускулистые руки взлетают над волнами и не могла отвести глаз. Она любовалась ими, красивым грациозным хищником, околой. Он вылез из воды довольный, с широкой детской улыбкой на лице. Подхватил на руки Тима, который тоже наблюдал за отцом, как щенок, бегая возле борта, и подбросил высоко-высоко. Вода ручейками стекала по его смуглой коже, рельефной груди и рукам. А у неё в голове стучало. Ты будешь, будешь моим».